доходило до крайности. Они приписывали обрядам слишком большую важность, и в обрядах как бы полагали самую сущность своей веры. Им присуща неумеренная и неразумная привязанность к обрядам и вообще к внешней стороне религии. Иногда Об этом проговариваются и некоторые современные православные богословы. В частности, иеромонах Иоанн Катляревский заявил в одной из своих статей, характеризуя состояние религиозности в 15 веке. Одной из особенностей религиозности русского народа того времени являлось развитие церковного формализма. Часто условия внешней оболочки религии на этом останавливались, не стремились проникнуться духом ее, и религия обращалась в совокупность обрядов. Господство обряда верия в русской церковной жизни на протяжении более чем девяти веков было обусловлено влиянием целого ряда факторов не только чисто религиозного, но и социального характера. Начнём стоит посылок и обстоятельств крещения Руси. Определённое преобладание в славянском язычестве, как и во всех первобытных верованиях, культовых моментов над догматическими, с неизбежностью вело к тому, что и в других религиях славяне выделяли прежде всего обряд, и именно на нём сосредотачивали своё внимание. Поэтому и в Вадимой у них византийское христианство воспринималась ими через призму обрядности, что нашло отражение в уже упоминавшейся легенде об испытании вер Князем Владимиром и его единомышленниками. Греческую веру они выбрали, согласно повестьям временных лет, не за содержательность её учения, а за пышность и торжественность церковной службы, за впечатляющую силу византийского обряда которые испытали на себя княжеские послы, заявившие после устроенного для них патриаршего богослужения, служба их лучше, чем во всех других странах. Действительно, обряды быстрее и легче воспринимаются неофитами, чем догматы. И поэтому с религиозной точки зрения принятие новой веры на Руси по существу свелось к замене славянского языческого культа византийским христианским. Такая замена не составляла особого труда для славян-язычников. Во-первых, христианская обрядность ещё до введения её на Руси уже содержала в себе многие элементы, наследованных её древних культов, что делало её доступной сознанию язычников. Во-вторых, как уже отмечалось раньше, в ходе своего распространения на Руси византийская модификация христианства ассимилировала значительную часть культа древних славян, тем самым облегчив в последнем процесс освоения новой религии. К новым обрядам крестившиеся славяне отнеслись как к самому главному в христианстве, и именно на них – сосредоточили всё своё внимание. Иначе говоря, обряд доверия, обрядолюбие явилось для прозелитов из славян своеобразной формой перехода от язычества к православию, как бы подготовительной стадией на пути к усвоению ими новой религии. Примечание: прозелит новообращённый в какую-либо веру, учение и тому подобное. Это усвоение не было ни осмысленным, ни глубоким, поскольку оно не распространялось на области вероучения, совершенно не затрагивало сферу христианской догматики. Констатируя данный факт, священник из Яков писал в статье к вопросу о религиозно-нравственном значении православного богослужения для русского народа: В древней Руси масса усвоила дух христианства весьма односторонне и так сказать, внешним механическим образом преобщил к нему, в результате чего в религиозном сознании её явилось преобладание формы над содержанием религии, временно случайного и второстепенного над существенным и важнейшим. Социальные низы древнерусского общества, в силу их угнетённого состояния и забитости, не пошли в своём религиозном развитии дальше этой подготовительной стадии который прошли их предки